Когда вы отправляетесь охотиться на злых духов, полезнее всего оказываются самые простые вещи. Посеребённый кончик вашей рапиры, сверкающий в темноте, рассыпанные по полу железные опилки, приготовленные на самый крайний случай, запечатанные банки с греческим огнём. Но самая простая и полезная для охотника на привидений вещь это пакетики с чаем. Лично я предпочитаю чёрный чай фирмы Братья Биткин с Бонд-стрит. Но это уж, как говорится, Дело вкуса. Да, да, согласна. Эти пакетики с чаем не защитят вас так же надежно, как серебряный кончик рапира или неожиданно вырывавшийся из банки шквал ослепительного огня. Но есть в них нечто более важное. Чай поможет вам сохранить рассудок. Вот так, не больше и не меньше. Поверьте, нет ничего приятного и веселого в том, чтобы сидеть в темноте наводненного призраками дома и ждать появления гостей. ночная тьма всё сильнее начинает давить на вас. От тишины звенит в ушах. И вот тут-то, если не проявить осторожность, ты начинаешь видеть и слышать странные вещи, которые рождаются в твоём мозгу. Проще говоря, во время охоты на призраков необходимо давать себе передышку, ненадолго отвлекаться на что-нибудь. Каждый из нас, работающих у Локвуда, решает эту проблему по-своему. Я, например, люблю что-нибудь рисовать на клочках бумаги. Вот Жорж всегда носит при себе комиксы, а сам Лукут читает в минуты за тишине, так называемую жёлтую прессу, журналы или газеты со сплетнями. Но всех нас объединяет любовь к чаю с печеньем. И та ночь в доме Хоупов не стала исключением. Мы с Лукудом разыскали в дальнем конце холла кухню. Она оказалась очень уютной, чистенькой, с белыми стенами и оборудованной по последнему слову. Между прочим, здесь было намного теплее, чем в холле. и никаких следов потусторонних сил. Тишина и покой. Придя на кухню, я перестала слышать надоедливый стук. Жуткие удары падающего с лестницы тела сюда туши не доносились. Я поставила на плиту чайник. Лук вот тем временем зажёг масляную лампу и выдрузил её на стол. При её свете мы сняли с себя рабочие пояса и ропиры и положили их перед собой на стол. В наших рабочих поясах есть 7 отдельных кармашков. И пока закипал чайник, мы молча и внимательно проверили их содержимое. Собственно говоря, мы уже проверяли паисы перед выходом из агентства, но с удовольствием проделали это ещё раз. К слову, одна девушка из агентства ротовала: "Погибло на прошлой неделе только из-за того, что забыла перезарядить магниевые вспышки". За окном заходило солнце. Сине-чёрное небо затягивали лёгкие облачка. В садик перед домом начинал окутываться туманом. А дальше за темной живой искройю загорались огни в других домах. Эти огни были близко от нас и в то же время так далеко, словно корабли, проплывающие по морю в пределах видимости, но при этом отделенные от тебя бездонной толщей воды. Проверив рабочие пояса, мы вновь надели их, затем осмотрели ремешки на липучке, которыми вместо ножен крепится к поясам наш шаропир. Потом я заварил чай, Лук вы вот достал печенье. И мы уселись за стол. Язычок пламени, встававший на столе масляной лампе, колебался, заставляя плесать притаившиеся в углах комнаты тени. Спустя какое-то время Локвуд затянул потуже вокруг шеи воротник своего пальто и сказал: "Ну что ж, посмотрим, что решила нам рассказать о самой себе миссис Холб". Он протянул свою длинную худую руку, чтобы взять лежащую на столе папку, которая отдала нам Сьюзи. На капни его волос тускло блеснул от свет масляной лампы. Пока он читал, я проверила прикрепленный к моему рабочему поясу термометр – пятнадцать градусов. Не жарко, но терпимо, особенно в такую погоду и в неотапливаемом доме. Затем я достала из кармашка пояса блокнот и записала в него все данные, которые успели накопиться к этому времени, включая слуховой феномен, пережитый мной в холле. Да. Это было полезно, сказал Локват, отбрасывая в сторону прочитанную папку. В самом деле? Нет, иронизирую. Или это называется сарказм? Никогда не понимал разницы. Ирония умнее, сарказм ядовитее. Очевидно, это скорее сарказм. Так о чём она рассказывает? Совершенно бесполезная чушь. Если говорить коротко, то многоуважаемая миссис Ху решила сообщить нам следующее: Они с мужем провели в этом доме два последних года. До этого жили где-то в Кенте. Дальше следует куча ненужных подробностей о том, как они были тогда счастливы. С тоской пишет о том, что там у них никогда не было никакого комендантского часа, в городах не засижигали призрак лампы, и можно было поздно вечером выйти на прогулку, зная, что если кого и встретишь, так в такой час, так только своих живых соседей. Ну и подобная ерунда в том же духе. Между прочим, я не верю ни единому её слову. Журч утверждает, что в Кенте наблюдалось одно из самых массовых появлений призраков, не считая, разумеется, Лондона. "Я думаю, именно в Кенте и началась проблема", заметила я, прихлёбывая чай. "Да, говорят, что это именно так. Ну, короче, затем они почему-то переехали сюда. Никаких манифестаций в доме никогда не замечали. Её муж сменил профессию, начал работать на дому. Это произошло полгода назад". Ничего интересного и примечательного в их жизни не случалось. А потом он упал с лестницы и умер. Вот об этом поподробнее, если можно, сказала я. Как он упал? Почему? Споткнулся, очевидно. Нужно так понимать, что при этом он был один? Если верить миссис Хобб туда, она уже легла спать. Падение произошло ночью. Миссис Хобб пишет, что в последние недели перед смертью её муж стал несколько рассеянным, плохо спал. Она думает, что он поднялся с постели, чтобы сходить выпить воды. Так, проворчала я, думая, что она столкнула его с лестницы. Встрельнул на меня взглядом Блокхоут. Совсем не обязательно. Однако падение могло стать причиной появления призрака. Но призраки мужей, как правило, не преследуют их, только в крайне редких случаях. Нет, здесь что-то другое. Не призрак мистера Хупа. Ах, как жаль, что миссис Хук не решилась быть откровенной с нами. Хотелось бы мне самой взглянуть на неё. Ну, внешне вид обманчив, возразил Локвуд, пошимая своими узкими плечами. Я не рассказывал тебе про то, как мне довелось встречаться со знаменитым Гарри Криспом. Симпатичный такой мужчина, с мягким голосом и сияющими глазами. Общительный, дружелюбный, внушающий доверие. Между прочим, он тогда попросил меня одолжить ему 10 фунтов. А потом оказалось, что это один из самых жестоких убийц. которому больше всего на свете нравилось. Об этом ты мне уже рассказывал, остановил я Локвуда, поднимая вверх руку. Примерно миллион раз. "Да?" огорчился Локвуд. "Ну хорошо, давай рассуждать дальше. Мистер Хоук мог появиться в этом доме в качестве призрака не только для того, чтобы преследовать свою жену, так, возможно, у него осталось здесь какое-то незавершённое дело. Может, он должен был сообщить своей жене что-то важное?" Или, например, показать ей тайник под своей кроватью, в котором спрятаны деньги. Ага, может быть. Следовательно, беспорядки в доме начались вскоре после смерти мистера Хоупа, спустя неделю или две после похорон. Правда, всё это время миссис Хоуп в доме практически не появлялась, жила у дочери. А когда наконец вернулась, начала ощущать, по её словам, чьё-то присутствие. Но здесь она об этом никаких подробностей не сообщает. Локвуд постучал ногтем по лежащей на столе папке. По её словам, она всё рассказала по телефону нашему секретарю. "Секретарю?" ухмыльнулась я. Джорджу очень не понравится, что она его так обозвала. Между прочим, запись её разговора с ним у меня с собой. Хочешь послушать? "Давай", оживил Локвуд, удобнее устраиваясь на своём стуле. "Итак, что же она видела?" Записки Джорджа лежили во внутреннем кармане моей куртки. Я вынула их, развернула и разгладила бумажные листки, затем быстро пробежалась по ним глазами, прокашлялась и спросила: "Готов слушать?" "Да." Движущаяся фигура. Я торжественно сложила листки и снова убрала их в карман. Движущаяся фигура возмущённо моргнула оку. "И всё? И больше никаких деталей?" Какая она была? Большая, маленькая, тёмная, светлая. Какая? Это была, цитирую, движущаяся фигура, которая появилась в дальней спальне и преследовала меня до самой лестничной площадки. Именно это, слово в слово, она рассказала Чёрчу. Локвуд сердито обмакнул в чай печенье. Не самое красочное описание. Думаю, по нему вряд ли ты сможешь хотя бы приблизительно представить, как выглядел призрак, преследовавший миссис Хоп. Да, по такому описанию рисовать нечего. Но миссис Хоуп взрослый человек. Чего ты от неё хочешь? Взрослые никогда ничего толком не видят. А вот ощущение, которое она описала, гораздо интереснее. Миссис Хоуп почувствовала, что нечто ищет её и знает, что она здесь, но не может найти. И ощущение это было настолько страшным, что она не смогла его вынести, поэтому и переехала к дочери. Что ж, я тоже немного лучше, сказал Локват. А насчёт теленамерения. Похоже, речь идёт о призраке второго типа. Но чтобы не произошло с спокойным мистером Хоупом, сегодня ночью он будет в доме не один. Мы тоже здесь. Итак, что скажешь? Не пора ли нам выйти и осмотреться? Я одним глотком допила свой чай и аккуратно поставила пустую чашку на стол. Неплохая идея, по-моему. Мы с Локводом почти час бродили по лестницам. Иногда включая на несколько секунд фонарики, чтобы проверить, что находится внутри той или иной комнаты, но большую часть времени оставались в почти кромешной тьме. Масляную лампу мы оставили зажжённой на кухне, положив рядом с ней свечи, спички и запасные фонарики. Есть доброе старое правило оставлять в тылу хорошо освещённое место, куда ты можешь отступить, если возникнет такая потребность, и иметь разные источники света на тот случай. Если гость уничтож это один из них. В располушенных в дальнем конце дома кладовке и столовой всё было чисто. Воздух в этих помещениях пахнул печатью и плесенью. Всё здесь выглядело унылым и неживым. На столе в столовой лежали аккуратно сложенные в стопку газеты. В темноте кладовки пустили стрелки забытые на подносе сморщившиеся луковицы. Нолок вот не видел никаких следов присутствия гостей, а я ничего не слышала. Пропал даже нозольевый негромкий стук, который раздавался с той минуты, как мы вошли в дом. По дороге назад в холл локоть внезапно вздрогнул, а у меня зашевелились волоски на руках. Резко упала температура воздуха. Я взглянул на термометр – всего девять градусов. В передней части дома по обе стороны холла располагались две небольшие квадратные комнаты. В одной стоял телевизор, диван, пара удобных мягких кресел. Здесь было теплее, примерно так же, как на кухне. На всякий случай мы присмотрелись и прислушались, но ничего не обнаружили. Комната по другую сторону холла была обставлена как гостиная с обычными для нее стульями, шкафчиками, тюлевыми занавесками на окнах и тремя огромными, похожими на папоротник растениями в керамических горшках. Здесь было немного прохладнее. Термометр показал двенадцать градусов, меньше, чем на кухне. Это могло не означать ничего, а могло говорить о многом. Кто знает? Я закрыла глаза, сосредоточилась и приготовилась слушать. "Люси, смотри", прошептал Локвуд. "Здесь мистер Хулл". У меня ёкнуло сердце. Я резко обернулась, наполовину вытащила из ремешка фрапиру, но увидела лишь толку. Он рассматривал стоящую на столике возле окна фотографию, подсвечивая её фонариком. Изображение на фотографии было ограничено ярким кружком золотистого цвета. И миссис Хобб тут же здесь, добавил лук. Идиот, разозлилась я. Ещё секунды, и я бы проткнула тебя рапирой. Не ворчи, хмыкнула. Лучше вклини сюда. Ну, что скажешь? На фотографии пара седых пожилых людей стояла в саду. Женщина, миссис Хобб, Была тучной повзрослевшей копией своей дочери, с которой мы имели удовольствие познакомиться сегодня вечером. Круглое лицо, опрятная одежда, ласковая улыбка. Невысокая. Голова миссис Холб едва доходила до груди стоявшего позади нее мужчины. Он был высоким, лысеющим, с покатыми округлыми плечами и большими не складными руками. Он тоже широко улыбался. Мистер и миссис Холб держались за руки. Счастливая пара, не правда ли? сказал Локвуд. Я нерешительно кивнул. Однако для появления гостей второго типа должна быть причина. Чёрч утверждает, что появление призрака второго типа означает, что кто-то кому-то что-то сделал. Да, но у Чёрча мрачный склад мыслей. Кстати, нужно найти телефон и позвонить ему. Я оставил для него записку на столе, но он наверняка будет о нас волноваться. Но вначале давай закончим осмотр. Никаких следов свечения смерти в этой маленькой гостиной Локвуд не обнаружил. Я тоже ничего не услышал. И на этом осмотр первого этажа можно было считать законченным. Ну что ж, это могло означать только одно: то, что мы ищем, находится на втором этаже. Стоило мне поставить ногу на нижнюю ступеньку лестницы, как знакомый стук возобновился. Поначалу он был таким же тихим, как раньше. Тук-тук-тук. словно кто-то стучит ногтями по столу или где-то далеко забивают гвоздик в стену. Но когда я стала подниматься по лестнице, с каждой новой ступенькой этот звук становился все громче, все настойчивее. Я сказала об этом Локуду, который безформенной тенью тащился у меня за спиной. И становится все холоднее, сказал он. Локуд был прав. С каждой ступенькой температура падала: девять градусов, семь, шесть. При этом мы поднялись лишь до середины лестницы. Я приостановилась, окоченевшими пальцами подтянула повыше молнию на куртке, всматрилась в темноту перед собой. Лестница была узкой, с ма здесь стояла крапишня. Весь верхний этаж дома был погружён в густую непроглядную тень. Мне страшно захотелось хоть на секунду включить фонарик, но я сдержалась. После вспышки света я бы только окончательно ослепла. Положив одну руку на яффе с рапиры, я продолжила медленно подниматься по ступенькам. Стук стал еще громче, а от холода начало пощипывать лицо. С каждой новой ступенькой стук усиливался, становясь все страшнее и невыносимее. Температура продолжала падать. Было шесть градусов, стало пять, потом четыре. Утонувшая в темноте лестничная площадка. казалось мне каким-то странным, бесформенным пространством. Слева от меня, словно ряд громадных зубов, тянулись, нависая над моей головой, белые стойки перил. Я добралась до последней ступеньки, поставила ногу на лестничную площадку, и стук немедленно оборвался, резко навалилась тишина. Я взглянула на светящийся циферблат своих часов — четыре градуса. На 11° градусов холоднее, чем в кухне. Я чувствовала, как моё дыхание превращается в пар. Мы были очень близки к цели. Лука вот протиснулся мимо меня, на секунду включил фонарик, чтобы осмотреться. Оклеенные обоими стены, закрытые двери, мёртвая тишина. Чья-то вышивка в тяжёлой раме. Выцветшие нитки, выведенные детской рукой буквы Милый очий дом. Вышивка сделана много лет назад, когда дома ещё оставались сильными и безопасными, и над детскими кроватками не подвишивали железные сетки. Вышивку сделали до того, как возникла проблема. Лестничная площадка напоминала по форме букву L. Мыслу к входу сейчас стояли в нижней широкой части, а дальше длинная ось коридора поворачивала, уходя параллельно лестничному маршу. Пол здесь был деревянный, полированный. В коридор выходило пять дверей. Одна была справа от нас, вторая прямо перед нами. Ещё три располагались с равными интервалами вдоль длинной оси. Все двери были закрыты. Мы с ЛОКВОДОМ тихо постояли, присматриваясь и прислушиваясь. Ничего, наконец сказала я. Как только мы сюда поднялись, стук прекратился. И никаких следов свечения смерти. добавил Локвуд. Потому, как Энтони тяжело выговаривает слова, я поняла, что он испытывает мелесь, странную заторможенность и тяжесть во всём теле. Такое состояние наступает, когда оказываешься близко к гостю. "Оледи проходят первыми", ореала сказал Локвуд. "Да, Элиси, выбирай дверь и открывай". "Ну уж нет. Вспомни, как я открыла дверь в том приюте для сирот, и что из этого вышло?" Но тогда всё закончилось хорошо, верно? Только потому, что я успела пригнуться. Ладно, пусть будет вот это, но только первым заходишь ты. Я выбрала самую ближнюю дверь, ту, что была справа. Рук вот открыла её. За дверью обнаружилась ванная комната. В луче фонарика ослепительно сверкнула кафельная плитка на стенах. Кроме большой белой ванны, здесь стояли раковина и унитаз. А в воздухе висел аромат ласминового мыла. Ния и Нилок вот не почувствовали ничего примечательного, хотя температура в ванной комнате была такой же низкой, как и на лестничной площадке. Нилок вот открыл следующую дверь. За ней оказалась большая спальня, превращённая в захламлённый кабинет, наверное, самый захламлённый во всём Лондоне. Луч фонарика выхватил из темноты тяжёлый деревянный письменный стол, стоящий возле занавешенного окна. Впрочем, Самого стало, почти не было видно под грудой наваленных на него бумаг. Другие бумаги были кучами разбросаны по всему полу. Настоящий свинарник. 3/4 дальней боковой стены занимали ряды беспорядочно заставленных книжных полок. Ещё в комнате были шкафы, старое кожаное кресло возле стола и запах. Слабый запах мужчины. Я различила в нём аромат лосьона после бритья, след табака и даже нотку виски. Холод стал зверским. Термометр на моих часах показывал всего два градуса. Я осторожно пробралась между кипами, сваленных на полу бумаг, окн и раздвинула занавески. С них полетела столько пыли, что я невольно закашлилась. Комната узалил слабый свет, долетавший из горевших окон домов, расположенных за садом на другой стороне дороги. Локвит рассматривал старый потертый ковер. слегка двигая его туда-сюда по деревянному полу носком своего ботинка старый проплешины пояснил он раньше этот ковёр лежал на кровати потом мистер Хоу переложил его на пол лук вот ещё раз оглядел комнату и слегка передёрнул плечами может призрак мистера Хоу по приходит сюда чтобы закончить разбирать свои бумаги возможно ответила я во всяком случае источник находится именно здесь Взгляни на градусник. Ещё, а разве ты не чувствуешь какую-то тяжесть, почти оцепенение? Да, кивнул Локвуд. К тому же, это то самое место, где Миссис Хоуп видела свою мифическую движущуюся фигуру. Где-то на нижнем этаже с пушечным грохотом хлопнула дверь. От неожиданности мы с Локвудом даже подпрыгнули на месте. "Думаю, ты прав", сказал Локвуд. "Это то самое место. Нужно очертить здесь круг. А пилки или цепи? А пилки. А пилки подойдут. Ты уверен? Еще нет девяти часов, а сила наш гость показывает уже не малую. Ну не настолько уж большую. Я, конечно, не знаю, чего хочет мистер Хоуп, но не верю, что после смерти он превратился в злого духа. А пилок будет вполне достаточно. Он замялся и добавил: К тому же. Что к тому же? Вопросительно взглянула Яна на него. Понимаешь, я забыл взять цепи. Да не смотри ты на меня так отчаянно. Ты забыл взять с собой цепи, Локвуд? Джордж положил их в масло, чтобы не заржавели, а я не проверил, вынул он их оттуда или нет. Так что, по сути, это вина Джорджа. Послушай, да какие проблемы? Что мы без цепи не справимся с такой работёнкой, как это? Давай себе пилки, а я этим временем проверю остальные комнаты. А потом сосредоточим всё внимание на этой. Ух, многое я могла бы сказать сейчас Локвуду, да только время было для этого не слишком подходящее. Так что я просто тяжело выдохнула. Не попади в беду. Не забывай, как тебя во время последнего расследования заперли в туалете. Ну да, призрак там меня запер. Я же говорил тебе, как это случилось. Но перед этим ты уверял, что не чувствуешь никаких следов присутствия гостя. Я не успела договорить до конца, как лок уже скрылся. Чтобы выполнить работу, которая мне предстояла, много времени не потребовалось. Я сгребла в сторону несколько кип пожелтевших бумажных листов, чтобы очистить пространство в середине комнаты. Затем откинула в сторону ковёр и очертила железными опилками круг небольшого радиуса, чтобы не тратить их слишком много. Этот круг станет для нас локвадом, убежищем где при необходимости можно будет скрыться от злых духов. Но кто знает? Может, придётся чертить и другие круги. Это уж зависит от того, что мы обнаружим. Закончив, я вышла на лестничную площадку и крикнула: "Спущусь вниз, возьму ещё опилок". "Хорошо", откликнулся Лок вот из соседней спальни. "Можешь заодно поставить чайник?" "Ага". Я пошла к лестнице, глядя на открытую дверь в ванную. Когда я прикоснулась руками к перилам, мои пальцы обожгло холодом. Я задержалась наверху, внимательно прислушалась, затем начала спускаться в слабо освещенный холл. Когда я прошла несколько ступенек, мне показалось, что сзади раздался шум, словно меня кто-то догонял. Я обернулась, но ничего не увидела. Положив руку на эфес рапира, я спустилась вниз и пошла по холлу в сторону кухонной двери. из-под которой пробивался тёплый жёлтый свет масляной лампы. Когда я открыла дверь после долгого пребывания в кромешной тьме, даже этот неяркий свет заставил меня зажмуриться. Я с удовольствием подкрепилась печеньем, споласнула чашки и поставила чайник. Затем вытащила два брезентовых мешочка с опилками и, держа их в руках, ногой открыла дверь кухни. После яркого света на кухне, хух, куда я вышла? показался еще темнее, чем прежде. В доме не было слышно ни звука. Локвуда тоже не было слышно. Очевидно, он все еще осматривал спальню наверху. Я медленно поднялась по лестнице, из относительного тепла в холод, затем в мороз, держа в обеих руках по тяжелому мешочку с железными опилками. Добравшись до лестничной площадки, я со вздохом поставила мешочки на пол, а когда подняла голову, чтобы окинуть Локвуда. увидела стоящую передо мной девушку